Никс Командир Лис вылетел из здания МСО и чуть не врезался в тень, сгреб наемника за шиворот куртки и поднял воздух. Гибрид развел руки в стороны, показывая, что не хочет драки. «Спокойно, я не враг». Песец ощерил пасти и щелкнул зубами у коды тени. «Может, мне украсть твою маленькую пару? Она легкая, таскать можно бесконечно». Только представь, как далеко я уйду с ней, и как долго ты будешь меня искать. Выдохнешься, а я нет. Проголодаешься, а я нет. Спать захочешь, а я нет. И рыкнул со всей сдерживаемой яростью в лицо наемнику так, что того прилезало угрозой, словно глиной для волос. Эй, полегче, мужик, я на твоей стороне, разве не видишь? Тень сверкнул глазами. Угроза ему не понравилась очень, но он понимал песца как истинный с проблемой. Или ты просто качественно врешь? Не видел, как совет взбесился? Не веришь? Подожди немного, когда они начнут закручивать из-за меня гайки клану гибридов, и убедишься сам. У меня нет времени. Я знаю таких, как ты. Пальцем не пошевелите, если это не принесет пользы. Чем тебя купили? Я перебью цену. «Так и я ради своей пользы. Мне кое-что от тебя нужно, и это не деньги». Никс до белых костяшек сжимал куртку наемника, в мыслях размазав его по улице и истыков сосульками, как именинный торт. Крупные хлопья снега падали с неба, но рядом с песцом они таяли, превращаясь в капли. Макс, глава-лис, хоть и стоял чуть в стороне, готов был подключиться в любой момент. Никс в мыслях посчитал количество ушей и глаз вокруг и привычным приказом голосом сказал «Иди за мной». писец резко отпустил наемника. Тень закатил глаза к небу. Наконец-то дошло. Макс, который заранее завел машину автозапуском, кивнул наемнику на автомобиль. «Сюда!» писец открыл заднюю дверь перед тенью и тяжелым взглядом посмотрел тому в глаза. Подавляющим взглядом, таким, что опытный наемник почувствовал, Никс ни перед чем не остановится. За время своей деятельности он всего пару раз видел такие взгляды у людей с железной волей, которые за своих близких готовы перевернуть мир. И что удивительно, мир переворачивался. «Да иду я, иду, не кипишуй!» Поправив куртку, тень сел в салон авто. Песец чуть успокоился, понаблюдав за наемником. Не похоже, что Кире угрожает что-то смертельное. Иначе тот вел бы себя хоть немного нервно. Спешил получить выгоду. Этот же гибрид поглядывал на писца так, будто Кира находилась у Бога за пазухой. А впереди у них вечность. Никс честно старался не хлопать дверью машина, но закрыл ее так, что все внутри подпрыгнули. Макс тронулся, понимая, что писцу не терпится поговорить с наемником. Тень открыл было рот, но Никс оборвал. Не здесь. На машину за это время могли установить прослушку. И только добравшись до Лиси до самих апартаментов Никса, Песец чуть расслабился. Скомандовал перед дверью в свой дом. Раздевайся. Не понял. Если на тебе прослушка, она останется здесь. Песец показал на пол коридора. Не верю, что у Лис нет глушилок, ухмыльнулся тень. Есть, но кто, как не самый современный клан, знает, как быстро развиваются технологии. Так что давай, скидывай обертку и вперед. Трусы можешь оставить. Думаешь, там не спрячу? Тогда я буду долго смеяться, что ты нашел соседа своим причиндалом. Но потом, когда найду Киру. Тень быстро освободился от одежды, скинул ее прямо на пол и зашел вслед за Никсом в его апартаменты. Макс зашел следом и тихо прикрыл толстую дверь. А ты неплохо устроился, оглянулся по сторонам Тень. Где Майконг? Никс повернулся к Максу. Глава Лис отвел взгляд, писец напрягся. Похоже, неприятности не собирались заканчиваться. «МСО?» — коротко спросил писец «Нет, обратились по объявлению. Он на задание». Никс удивленно замер. Майконк откликнулся на запрос по объявлению. Должно быть, это что-то с чем-то, если заинтересовало саванного бездельника. писец сел в кресло-стул у обеденного стола и жестом пригласил гостей присоединиться. И только он знал, что место, которое займет наемник, было особенным. С него, если Никс захочет, тень больше никогда не встанет. Наемник сел, не подозревая, что пожимает руку самой смерти. Как получилось так, что от лучшего наемника сбежала цель? Хочешь выкуп? В твою байку про приступ астмы и спрей поверит только дура Никс цепко следил не только за выражением лица, но и за положением тела наемника. Все-таки это не рядовой оборотень, а убийца. Впрочем, Никс тоже недалеко ушел от этого определения. Тень недовольно поморщился, будто не хотел говорить, а потом все-таки признался. — Потому что то, как ушла твоя девочка, бьет по моей репутации еще сильнее. Знаешь ли, никто не хочет быть облапошенным медоедкой. — Что? — Хорм спросили Никс с Максом, подавшись вперед. Два часа спустя. «Что думаешь?» спросил Макс, когда наемник покинул логово Лис. Тень тот еще хорек, не верю, что ему нужны только факты о том, как ведет себя тело оборотня в холодной среде. За обеденным столом, который в основном использовался командой писа не для приемов пищи, а для общего сбора, стояли пластиковые фигурки животных и людей. Так помогающие моделировать будущий бой, разработать стратегию, Понять, как было дело. Сегодня они казались бесполезными. Почему? До меня доходили слухи, что у тени с обретением пары появился пунктик на омоложение. Переживает, что когда она вырастет, не будет нужен молодой девчонке. Вот и сохраняет себя как может. Макс с тревогой посмотрел, как песец одним взмахом руки скидывает фигурки в коробку, оставив только две, барсука и человека. «Это Кира и Медоедка?» «Теоретически, если Тень говорил правду. Почему не послал за ним слежку? На тебя не похоже». «Потому что с ним это бесполезно. Либо Киру прячет МСО, либо он говорил правду». бесед закрыл глаза, мысленно воспроизводя описанное наемником событие до минуты. Что-то не сходилось. Ник и дело хмурился и порыкивал. Макс смотрел на своего командира с тревогой. «Вот это накрывает!» Глава лис совершенно точно не хотел бы так вляпаться. Обнадеживает, что у меня не самый сложный случай по сравнению с тенью». Никс открыл глаза. «Ну, подумай, сколько дней прошло? Три?» Она все это время была в отключке. Человек проспал три дня. А наемник заботливо ставил капельницы. «Да у меня уши загибаются от нелогичности». «Скорее, за это время он мог...» Макс тут же прервал его, чтобы Никс не накрутил себя. «Зря ты так. Говорят, тень поднаторел у дока гибридов в врачебном деле. Ты тоже провалялся столько же времени почти бездыханный, а люди слабее нас. Слышал, могут от эмоциональной нагрузки спать несколько суток или теряют память из-за того, что не могут вынести случившееся». Никс мысленно вернулся в переулок, он тоже слышал о людях такое, но с трудом верилось, что это произошло с ним и Кирой. Уж лучше бы она память потеряла, было бы проще. Представляю, чего она насмотрелась. Сначала я ее взял прямо на улице, а потом пошел разорвать на части людей. Следом ее украл мутный мужик, а потом оборотница, без тормозов. Никс нервно посмотрел на часы на запястье. «Где их носит?» «Просил же быстрее». Я пойду к ним. Только не это. Они слезно умоляли меня не подпускать тебя к лаборатории. Там дорогая аппаратура и чувствительные души для такого командира, как ты. Знаешь же, что они делают все возможное. Это медоедка, та еще умная заноза, умеющая заметать следы. Она ненормальная, что ли? Никс еще раз посмотрел поверхностное досье на ноутбуке. Самое скупое, которое он видел в своей жизни – и самой богатые врагами. — Судя по тому, что мы с тобой узнали, на данный момент единственная самка медового барсука в нашем регионе и самое отмороженная, — хмыкнул Макс. Никс еще раз пролистнул досье. — Вот поэтому я жду еще пять минут и действую, — рыкнул писец. — Неужели так трудно пробить ее манеру поведения? Ты им сказал, что когда она уходит в отрыв, то в радиусе километра вырубает камеры. Надо найти центры и вычислить траекторию движения. Они постоянно мониторят ситуацию. Медведи дали доступ к своим камерам безопасного города. Так что держим руку на пульсе. Как только появятся хоть какие-то намеки на типичные поведения медоедки или в городе случится что-то необычное, сообщат мгновенно. Никс нетерпеливо придвинул ноутбук и еще раз прошерстил все дела, в которых был даже просто намек на участие этой медоедки. Песец быстро вычислил, что она вырубает камеры, когда уходит в отрыв. Но вот один факт просмотрел. Опыт подсказывал, что есть что-то еще, но что именно, он понял только на следующий день, когда пришел сигнал об отключении камер в центре.